Глава восьмая. Беатриса ненавидит ложь, ненавидит хаос и боль, которые та неизменно приносит. Она слишком хорошо помнит последствия, помнит то опустошение, которое наступает, когда правда, наконец, раскрывается. Все это еще свежо в ее памяти. И вот теперь слишком знакомое чувство того, что ее предали, всплывает в памяти. Почему она не может перестать думать о нем? Она переворачивается на спину, сбрасывая одеяло на пол. В комнате душно, несмотря на приоткрытое окно. Ноги Беатрисы блестят от пота. Ночная рубашка прилипла к телу, как вторая кожа. Она поворачивается на бок и замечает пробивающиеся из-под закрытой двери спальни лучик света. Кто еще не спит столь поздний час? Неужели Аби не может уснуть в своем новом доме? Или Бен? который не в состоянии расслабиться, зная, что объект его влечения находится по другую сторону коридора. Беатриса вздыхает, садится, включает прикроватную лампу и тянется к телефону, чтобы посмотреть, сколько сейчас времени. Уже час ночи. Бесполезно. Как она может заснуть, зная, что Аби в соседней комнате, между ними только стена или шлестничная площадка отделяет девушку от ее брата-близнеца? Конечно, Беатриса понимает, что это лишь вопрос времени, когда они сойдутся. Она видит, как их тянет друг к другу, словно между ними существует собственное силовое поле. Это было очевидно еще на вечеринке у Монти. Неужели они думали, что она настолько слепа, чтобы не заметить, как они смотрели друг на друга в саду в тот вечер? Она даже не собиралась приглашать Аби на вечеринку к Монти, но та оставила множество сообщений на ее мобильном, желая узнать, смогут ли они встретиться до того, как она переедет. Беатриса начала чувствовать себя словно в осаде и в конце концов пригласила ее, в основном для того, чтобы успокоить. «Даже эти дурацкие домашние правила не смогут их остановить», — думает она. «Она не сможет долго удерживать их порознь и наивно полагать, будто это не так. Если только...» Беатриса спускает ноги с кровати и идёт к туалетному столику, осторожно прикасаясь к украшениям, разложенным между кремами для лица и косметикой. Как обычно, мысли о ее новом бурно развивающемся бизнесе приносят ей спокойствие. Наконец-то она нашла то, что у нее хорошо получается, то, что поможет ей компенсировать всю боль прошлого. «О, Аби!» — думает она, прикасаясь к серебряному браслету увидеть цепочки маргариток с сапфирами. Украшению, созданием которого она гордится больше всего. У нас больше общего, чем ты можешь предположить. Сидя за туалетным столиком, Беатриса открывает один из ящиков и достает вырезанную из газеты страницу со статьей, измятую, стрепанную и уже начавшую приобретать цвет чая с молоком. Кладет на колени и расправляет в тщетной попытке сгладить линии, по которым та была многократно сложена, и в сотый раз перечитывает статью. Женщина признана невиновной в смерти своей сестры-близнеца из-за неосторожного вождения. Женщина, находившаяся за рулем машины во время аварии на трассе А-31 возле Гилфорда, графства Сурой, в которой погибла её однояйцевая сестра-близнец, была признана невиновной в непредумышленном убийстве из-за неосторожного вождения, сообщил суд. Вчера суду присяжных в составе семи женщин и пяти мужчин потребовалось менее часа, чтобы вынести вердикт о невиновности 28-летней Абигейл Ковендиш из Беллима, Южный Лондон, в Королевском суде Саутворка. Мисс Ковендиш, ее сестра-близнец Люси, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, и еще трое человек возвращались домой с вечеринки в честь Хэллоуина 31 октября минувшего года, когда в условиях проливного дождя ее Ауди А3 съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Тест на алкоголь, проведенный на месте происшествия, показал, что обвиняемая не превысила установленный законом лимит, а, следовательно, это не может считаться вождением в нетрезвом виде. Обвинение утверждало, что мисс Ковендиш ехала слишком быстро для данных погодных условий и не следила за дорогой, несмотря на то, что эта трасса пользуется дурной славой. В заявлении пассажира, мистера Люка Монро, партнера погибшей, говорилось, что ссора начавшаяся на вечеринке и продолжившаяся в машине, лишила мисс Кавендиш способности мыслить здраво, заставив ее нарушить правила дорожного движения. Судья Рут Милстоу заявила суду, что смерть Люси Кавендиш стала результатом трагической случайности, вызванной суровыми погодными условиями. Беатриса смотрит на фотографию, сопровождающую статью, на счастливые улыбающиеся лица сестер-близнецов, словно отражение друг друга в зеркале. Увидев их вместе, она ни за что не смогла бы их различить. Фотография выглядит так, будто сделана на отдыхе. На заднем плане виднеется пальма. Обе близняшки загорелые, с выцветшими от солнца волосами. На плечах видны бретельки сарафанов или топиков. На снимке по пояс не понять, во что они одеты. Беатриса ехала в метро, навещая подругу в Уэслингтоне, когда увидела заметку в местной бесплатной газете, которую кто-то бросил на сиденье рядом с ней. Она бегло пролистала ее, не обращая внимания на унылые истории о молодых людях с ножами или о бабушках, ограбленных средь бела дня, пока ее внимание не привлек фотоснимок. Сестры, светловолосые, стройные, с лицами в форме сердечек и полными губами, могли быть ее родственницами, настолько были похожи на нее внешне. Прочтя заголовок, Беатриса ощутила прилив сочувствия. Близнецы, как она и Бен. Читая статью дальше, она просто ахнула, когда на глаза ей попалось имя Люка. Желудок болезненно сжался. Неужели ей никогда не удастся сбежать от своего прошлого? Люк был парнем покойной Люси Кавендиш. Несомненно, он выбрал девушку, внешне напоминавшую ту, которая когда-то была с ним. Неужели вселенная попыталась намекнуть Беатрисе на что-то важное? Она спрятала газету в сумку, а когда вернулась домой, аккуратно вырезала статью, зная, что однажды та пригодится. Она рассматривает себя в зеркале. Светлые волосы, слегка слипшиеся от пота, щеки в мягком свете лампы, кажутся слишком розовыми. Неважно, как она относится к тому, что может происходить прямо у нее под носом, к тому, что ее пытаются держать неведение, смеются над ней за ее спиной. Ее долг — помочь Аби. Она должна помнить об этом — даже если Бен, судя по всему, рад об этом забыть. Ты не единственная, кто не может простить себя, Аби. Беатриса аккуратно складывает газетную статью и убирает обратно в ящик. А когда снова ложится в постель и устраивается под простынями, понимает, что должна вмешаться, пока не стало слишком поздно.